Глава тридцать пятая. Кира. «Мам!» Опешив от циркастичных реплик, я спотыкаюсь, как будто наткнулась на невидимую преграду и едва удерживаю равновесие. Во рту неприятно горчит, в ноздрях щиплет от грозящих пролиться слез. Обида толстыми щупальцами опутывает сердце и давит, давит, давит. Вот почему нужно ругаться с порога, бросаться жалящими фразами и провоцировать скандал? Почему нельзя хоть ненадолго забыть о противоречиях и попытаться принять сделанный мной выбор? Ведь Земля не сойдёт с орбиты, если мама перестанет язвить и попробует посмотреть на Никиту моими глазами. Анастасия Юрьевна, при всём уважении, уловив перемену моего настроения, вмешивается Никита». Его мамино пренебрежение тоже, конечно, коробит. Задевает его и мое разочарование. Так что он перекладывает пакеты с правой руки в левую, притискивает меня к своему боку и начинает таскать воздух ноздрями. Явно пережидает вспышку гнева и тщательно подбирает слова. Я же готовлюсь к любым последствиям, начиная от тотального Армагеддона, заканчивая маленьким апокалипсисом. Судорожно зажмуриваю веки и считаю до десяти, наивно надеясь, а вдруг проблема рассосётся сама собой. «Настя, хватит!» Невероятно, но проблема действительно рассасывается. В спортивном костюме и не зашнурованных кедах на крыльце появляется папа. Окидывает наше трио коротким всепонимающим взглядом, подмигивает мне украдкой и опускает большие шершавые ладони маме на плечи. Уверена, от него пахнет мятными конфетками, как в детстве. Прекрати пилить детей, лучше позови их на ужин. Добродушно басит он, целует маму в висок и, развернув ее на 180 градусов, подталкивает в сторону дома. А я не верю своим ушам и готовлюсь разрыдаться от облегчения. Как мало, оказывается, мне надо для счастья. «Кира, дочка, возьми у Никиты пакеты. А мы пока заберем чемоданы и отпустим таксиста». «И вообще, оставайтесь-ка у нас на ночь. Места много, вы с дороги устали. Нечего слоняться туда-сюда». «Спасибо, папочка». Как самый настоящий Дед Мороз, папа продолжает творить волшебство. Уничтожает витавшее в атмосфере напряжение, снимает с моей груди каменную плиту Хлопает Никиту по спине, когда тот пытается сформулировать вертящийся на языке вопрос. «Не знаю, в чём причина таких кардинальных перемен, Андрей Денисович, но...» «Раз уж ты, Никита, единственный мужчина, способный сделать мою девочку счастливой, я готов дать тебе второй шанс. Но если ты ещё раз обидишь мою дочку или моего внука...» «Да понял, я понял, буду беречь, обещаю». Клятвенно заверяет отца Лебедев и ощутимо расслабляется. Уголки его рта ползут вверх, разглаживается складка на лбу, исчезает предчувствие шторма. Никита охотно принимает предложенное перемирие и широким шагом пересекает дорожку. Колесики чемодана выстукивают мерный ритм по булыжнику. А я семеню рядом и почему-то боюсь отстать. «Мамочка! Папа!» «Приехали!» Как я не готовлюсь, звонкий митинг-крик застаёт меня врасплох, когда мы протискиваемся в коридор. Пакеты выпадают из моих пальцев и шмякаются на ковёр. Никитин чемодан грохается на пол. И мы, не сговариваясь, опускаемся на корточки, обнимаем медвежонка, как будто не видели его целую вечность, а не каких-то несколько дней» заполняем образовавшееся за это время пустоты теплом. Привет, мой хороший. Так соскучились по тебе. Ну как ты, чемпион? Чем без нас занимался? Каждый вечер катались дедушка на велосипедах и даже один раз ездили на рыбалку. Круто. Покажешь нам, как правильно закидывать удочку? Конечно. Спустя пару минут мы заканчиваем с расспросами, перемещаемся на кухню и принимаемся раздавать подарки. Маме достаются ее любимые духи и статуэтка в коллекцию фарфоровых балерин, которых она собирает с самого университета. К папе перекочевывают массивные часы на черном кожаном ремешке, призванные заменить сломавшийся механизм и новый походный термос. Перед Митей ложится редкий выпуск его любимого комикса и фигурка Бэтмена ручной работы. Вот так выглядит семейная идиллия, полная восторженных возгласов и благодарных взглядов. «Ну как там, Питер? Рассказывайте!» «Пока мы с мамой раскладываем по тарелкам жаркое, интересуется папа, и меня прорывает». «Здорово! Какая там архитектура!» Фонтаны, скульптуры, дворцы. Нева просто волшебная, особенно ночью, когда сотни огней подсвечивают ее гладь. Романтика. Андрей Денисович, а давайте возьмем вам с Анастасией Юрьевной билеты и тоже слетайте. Хорошо там. Никита вклинивается в мой бойкий монолог и за столом повисает непродолжительная пауза. Только теперь в ней нет ни напряжения, ни нерва. Папа задумчиво жуёт нижнюю губу и что-то прикидывает. Мамины глаза загораются азартным блеском. «Ну что, Настюш, может, правда рванём ненадолго?» «А дети без нас справятся?» «Справимся. Только вы нам всё забронируете, а деньги мы вам вернём». «Анастасия Юрьевна. Помолодев лет на десять, мои родители шутливо спорят с Никитой и наперебор обсуждают, какие места стоит посетить». А я до сих пор не верю в хрупкий установившийся мир и боюсь, что эта гармония может рассыпаться от одного неосторожного слова. Но ужин, как ни странно, проходит без шпилек и ругани. Время в компании близких людей течёт стремительно. И я не успеваю моргнуть глазом, как пролетают несколько часов. Посуда вымыта и разложена по шкафчикам. Родители обсуждают что-то тихонько в гостиной. Митя крепко спит и наверняка видит цветные сны. А я стою посередине своей комнаты и обнимаю себя за плечи, пока Никита осматривается. Прикипает взглядом к снимку в рамочке, где мы с родителями и медвежонком едем сахарную вату в парке аттракционов. Пробегается пальцами по корешкам книг на полке над компьютерным столом и подцепляет томик Анны Карениной, из которого выпадают наши с ним фотографии, сделанные на одной из вечеринок после хоккейного матча. На них мы беззаботные, безшабашные, беспечные. Я был уверен, что ты их выбросила. Не смогла. Сглатываю застрявший в горле комок и успешно перевожу тему. Неужели всё потихоньку налаживается? Налаживается, родная». Кутает меня вставшие необходимыми словно глоток воздуха объятия Никита, и я окончательно успокаиваюсь. Переодеваясь в ждавшую моего возвращения пижаму со звёздами, расстилаю постель и прижимаюсь к груди любимого мужчины, когда-то расколовшего мою жизнь надвое и снова собравшего её по частям. А дальше месяц проносится словно на ускоренной перемотке. Я чаще вижусь с родителями и не встречаю былого неодобрения. Мама, конечно, не выражает бурных восторгов по поводу нашего с Никитой воссоединения, но и не распекает его, как раньше. Папа тоже реагирует сдержанно, но всё чаще улыбается и взъерошивает мои волосы, пока я пересказываю, как проходят наши дни. На работе всё так же течёт своим чередом. Никаких обралов, выматывающих нервы проверок, спокойная рутина. Аля больше не лезет ко мне с расспросами о Лебедеве. Карина и вовсе души во мне не чает и частенько забегает на обед с сэндвичами с лососем и творожным кремом. Единственное, я чувствую себя немного уставшей, и то и дело хочу спать. Но списываю всё на многочисленные хлопоты, связанные с Митиным отъездом в лагерь на сборы. Экипировку проверил, всё на месте. «Да, мам». «Олимпийка, толстовка, ничего не забыл». Я сама помогала собирать медвежонку сумку, но всё равно очень переживаю, что приходится отпускать его на целых две недели. Мечусь по квартире, как загнанная белка, и торопливо складываю в контейнер еду. Никита же ловит меня посреди коридора и прячет понимающую ухмылку». «Митя у нас взрослый пацан и прекрасно со всем справится, не волнуйся». Провожаем сына до самого автобуса, где столпилась вся его команда, и вместе с другими родителями машем до тех пор, пока белый минивэн не скрывается за поворотом. После чего грузимся в Никитину Ауди и недолго молчим. «Я пытаюсь смириться с тем, что медвежонок очень быстро растет», Никита наверняка вспоминает, как мотался со своими парнями на игры в другие города. «Не переживай, всё хорошо будет. Как раз успеем купить квартиру и перевезти вещи». Лебедев настаивает на том, что нужно расширить жилплощадь, а я с ним не спорю. Позволяю ему менять мой привычный уклад, договариваться с риэлтором и с каким-то блаженным предвкушением изучаю десяток брошюр с элитными жилыми комплексами в каждом из которых есть подземная парковка, просторная охраняемая территория, зелёные насаждения, детские и спортивные площадки. Выскальзываю из салона, когда мы минуем ворота и паркуемся недалеко от подъезда и с интересом осматриваюсь. Мощёные дорожки, аккуратные клумбы, молодые ели. Красиво здесь. «Добро пожаловать в рай!» Никита галантно подаёт мне руку, а я переплетаю свои пальцы с его, и мы поднимаемся на двенадцатый этаж, где находится один из приглянувшихся нам вариантов. Просторная кухня-гостиная, две мастер-спальни с ванной комнатой, три гардеробные, отдельное помещение для постирочной. Девушка-агент в классическом чёрном костюме оживлённо перечисляет плюсы роскошных апартаментов. А я подхожу к подоконнику и замираю, любуясь открывающимся видом. Идеальные ровные аллеи, мчащиеся мимо автомобили, люди-муравьи спешащие по своим делам, кто в кофейню за стаканчиком крепкого эспрессо и пончиком, кто в офис с горящим контрактом, кто прогуляться в парк. Ну что, нравится? Пока я залипаю на живописную панораму, Никита подходит сзади, обжигает затылок горячим дыханием и довольно улыбается. По голосу его слышу. И сама тяну уголки губ вверх. Нравится. Киваю уверенно и уже представляю, где мы разместим компьютер, Митину-медальницу, которой предстоит пополниться новыми наградами, и мягкие кресла-мешки. Визуализирую, как сильно обрадуется медвежонок в новой просторной комнате, И захолёбываясь чистым и скрашившимся восторгом. Пожалуй, мы готовы оставить задаток. Ты рассчитайся, а я сбегаю за кофе, хорошо? Может, лучше шампанское отметим. Никита невесомо касается моего виска губами, я желечу окрылённая вниз. Покупаю бутылку Мартини Асти, беру два капучино с корицей и едва их не расплескиваю наталкиваюсь на тех, кого меньше всего ожидаю встретить. Сидящую в инвалидном кресле Дарью и нахмурившегося Семёна у неё за спиной. Свистящий вдох вырывается из моей груди. Сердце болезненно сжимается. Всё-таки это очень страшно оказаться прикованной к коляске и лишиться возможности нормально передвигаться. Теряю дар речи, пытаясь отклеить онемевший язык от горящего нёба. И мечтаю провалиться сквозь землю, пока Даша изучает прекрасно знакомую Ауди и переводит взгляд на стаканчики в моих руках. «Ну что, поздравляю! Ты своего добилась! Молодец!» «Отхватила богатого мужика!» «И пофиг, что он чужой муж, да?» Пячусь назад, не справляясь с напором чужой злобы, и по-прежнему не могу выдавить из себя ни единого слова. Несмотря на поток концентрированного яда, мне всё равно жалко эту молодую женщину, по глупости искалечившую себя. «Я не разрушала вашу семью. Вы пытались построить её не один год. Не нужно обвинять меня в том, что у вас не получилось». «У нас не получилось? Так ты в этом виновата, ты!» Он никогда не смотрел на меня так, как на тебя, что бы я ни делала, что бы ни говорила. Даш, мне правда жали тебя и твоего неродившегося ребёнка. Это огромная потеря. Но, может, пора отпустить ситуацию. Ребёнка? Да не было никакого ребёнка. Я всё придумала. И с беременностью, и с выкидышем. Потому что иначе он бы никогда не ушёл от тебя. В эту секунду... Весь мой мир переворачивается вверх тормашками. Пространство начинает плыть. В легких нещадно печет так, что я не могу дышать. Пальцы, обхватившие капучино, мелко трясутся. От этой ужасной несправедливости и человеческой подлости, сломавшей несколько судеб. Жуткое состояние, но куда страшнее рык, раздающийся позади, и врезающиеся в барабанные перепонки. Что ты сказала?